Трансцендентное измерение, и обязано работать с символами. Реальные корабли, поднимающиеся на высоту отцов, и колонны. Что же это такое? Метафоры или... Другие путешествия на небо. В кодексе Мании встречаются и аллюзии, и переклички с различными апокалипсисами: Адама, Сифа, Иеноса Сима, Еноха и Павла. Их объединяет одна общая особенность: каждому из этих патриархов являлись ангелы и в конце концов забрали их с собой. Так, например, у Сифа сказано: Ангел тот возложил руку свою на мое правое плечо, взял меня из мира, в котором я родился, и перенес меня в вино и место, выглядевшее грозным и величественным. Позади себя я услышал страшный грохот. Подобный полет у Эноса снабжен еще более реалистическими деталями. На сердце у меня была тяжесть, Все члены мои дрожали, позвоночник при быстром движении Сиг, так трепетал и сотрясался, а ноги мои не могли стоять на суставах своих. А теперь послушаем свидетельство участника старта челночного космического корабля Space Shuttle, американского астронавта Джозефа Аллена. Когда включилось зажигание основных маршивых двигателей, экипаж почувствовал внизу под собой грандиозное клокотание пламени. Астронавты всем своим существом ощутили грохот и рыбок, подбросивший их в небо. Это был душераздирающий шум, взрывной выброс энергии и мощное нарастающее болезненное ускорение. Пока ракеты развивали тягу, астронавтов все сильнее вдавливало в их кресло. Кресла сильно вибрировали, и даже несмотря на защитные шлемы, в кабине царил неописуемый грохот. По всей видимости, в распоряжении Мани имелись книги-документы древних патриархов, о которых мы ничего не знаем. Так, например, описание похищения Еноха звучит у него совсем иначе, чем в канонической Библии известных нам апокрифах. Енох сказал, они забрали меня на колесницу ветров и умчали меня вплоть до самых дальних окраин неба, пронесли сквозь миры, мир смерти, мир мрака и мир огня. У нас есть неоспоримое свидетельство того, что один, по меньшей мере, просвещенный основатель религиозной системы имел контакт с могущественным созданием, методы действия которого имели массу параллелей с современной практикой похищения людей экипажами НЛО. Здесь сразу же возникает вопрос – Для какой цели могли понадобиться инопланетянам подобное похищение? Почему эти инопланетяне неизменно пристают небесными ангелами? Гипотеза мимикрии, предложенная Йоханнесом Фибогом, дает нам возможность осознать, что многие события, так или иначе связанные с инопланетянами, непостижимы для нашего рассудка, могут быть списаны насчет появления иных. Однако подобная маскировка повторяющегося феномена свидетельствует о том, что мы должны обратить внимание на этот реальный модус операндии, принцип действия. Феномен этот не просто явление, с которым упорно противоборствуют современные контактеры, но и приход избавителя, предусмотренный религией мании.